Агджрав, мед с дёгтем. В полном одиночестве Джимми беззаботно играл в саду. Ему вообще нравилось оставаться одному, когда он мог одновременно удовлетворить как свое детское любопытство. так и жажду новых завоеваний во время неустанных ползаний по самым потаённым уголкам обширного и довольно запущенного сада. Кроме того, здесь были минимальные шансы услышать предостерегающие окрики матери. В общем, глубоко закопавшись в заросли высокой травы и отградившись таким образом от чуждого ему внешнего мира, Джимми переживал поистине удивительный душевный комфорт.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 которая искренне считала, что ей повезло иметь такого самостоятельного и вполне независимого сына. После обеда пошел дождь, и она запретила ему выходить наружу, так что Джимми не осталось ничего другого, кроме как уселся в гостиной перед камином и отсутствующим взглядом больших небесно-голубых глаз созерцать взметавшееся над поленями оранжевое пламя. Мать с любовью наблюдала за сыном, когда тот, словно о чем то вспомнив, глубоко заснул руку в карман шортов и извлек грязный спичечный коробок, открыв который продемонстрировал большого, волосатого, но довольно сонного на вид паука, явного своего напарника по утренним играм. Прежде чем мать смогла вновь обрести дар речи, Джимми со свойственной большинству маленьких детей беззаботностью и бесцеремонностью, оторвал пауку все лапки,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 Бросился вниз по ступеням, обволакиваемая эхом своих же метавшихся по дому криков. Джимми нахмурился. Он уже давно оставил всякие попытки хоть как-то понять и тем более предсказать поведение взрослых, а потому лишь покрепче ухватился за рукоятку обогренность стекавшей крови пилы из набора юной техник и твердо решил продолжать начатую игру. На столе перед ним лежало расчлененное тело Луизы. С кляпом во рту, плотно связанная крепкой веревкой, великолепная во всей темно-красной прелести крови, которая вытекал из глубоких мясистых распилов, густыми струями сочилась со стола, медленно впитываясь в ткань ковра, и жуткими, амебоподобными ложноножками растекаясь по всем углам комнаты». из камина распространялся курящийся дымком сладковатый запах обуливающихся детских конечностей, на которых то там, то здесь вздувались и с игривым потрескиванием лопались блестящие волдыри. Джимми почесал затылок неприятно липким пальцем. Его постоянно мучил вопрос о том, что же тикало у Луизы внутри. Впрочем, дождь, кажется, уже кончился. И он снова сможет пойти в сад. Там ему будет гораздо веселее.